Глава вторая. Продолжала стоять, не понимая, как его фраза относится ко мне. "Я-то вроде как Ирине не сестра, а ему не дочь?" они мне популярно объяснили, что нужно. Глянула в сторону зала, замечая Таню, которая стояла у колонны и выглядывала, пытаясь понять, как там у меня дела. Не оборачиваясь, в полной уверенности, что нужно заканчивать неприятную беседу, Сухо произнесла. «Пусть поправляется. Всего доброго. Только пошла, как услышала. Я дам денег. Много. И больше не будешь жить в грязной комнатке и работать на трех работах». «Надо же! Какая осведомлённость! Подготовился! Этот человек, очевидно, только так решает дела. Ничего человеческого!» Промелькнула мысль, что я ничего не потеряла. «Пять минут его вижу» а уже противно. «Не нуждаюсь в ваших деньгах, как и в вас», — сообщила и, не желая слышать его ответа, пошла дальше. «Надо же какой! Заплатит он!» Оставшиеся два часа работала, стараясь отвлечься от ненужных дум, потряхивала от возмущения в перерывах, когда оставалась одна с мыслями, поэтому трудилась как пчелка, загружая себя по полной программе. Уставшая, никакая, собиралась домой, переодеваясь в кожаные брюки и белую футболку, хватая в руки куртку. Рабочая одежда уже висела в шкафу, ожидая меня послезавтра. Я обычно на неделю сразу несла три сменных комплекта блузок и брюк, гладила прямо в подсобке, а в пятницу или воскресенье все забирала на стирку. Удобно и не нужно таскаться в парадной одежде по улице. Мне ее на работе хватало. Главное, раньше прийти, чтобы успеть и не спалиться, ведь в дороге все мнется. Уже выходила, не слушая разговоры продавцов, вечно собирающихся в это время в кабинете товароведов, где стоял шкаф, когда столкнулась с любимым начальником. Литиков подмигнул, странно кривясь в улыбке, и поинтересовался. «Антонова, язык на плече?» «Да». Буркнула в полной уверенности, что сейчас опять что-нибудь скажет, от чего все будут ржать, как кони. И юмор у Евгения Петровича был на двоечку. Понимали только те, кто хотел хорошую зарплату, поддакивая и похрюкивая на каждый его плоский прикол. И вечно мне везло на его добрые комментарии нарваться. Не могла без этого. И пусть мужчине было за пятьдесят, но он употреблял такие выражения от которых можно было смутиться, заплакать, обидеться, а кто и ревел, как крокодильчик, потому что скромностью литиков не отличался. Я всегда держалась нейтрально, старалась держать эмоции в себе, устранять косяки и быть еще лучше. Вот поэтому и зарплата у тебя достойная, а не то, что у этих лоботрясов. «Целый день репу чешут и от меня прячутся». А ты сегодня два раза меня чуть не снесла, таская за собой клиентов. Так что премия еще тебе будет. Только условие, чтобы, как в тот раз, этих дармоедов пиццей не кормила. А то все, прикрой лавочку. Нечего. Поняла? Расцвела. Как я расцвела? Даже забыла обо всем на свете. Улыбка на всю мордочку. Конечно, я сама съем. Вот пусть знают а то им задницу свою лень оторвать от зоны отдыха. Упрутся туда и сидят, трепятся. Но и ты смотри мне, не расслабляйся, а то на оклад посажу». «Есть, сэр!» — весело заявила, окидывая возмущенные мордочки продавцов-консультантов, и пошла на выход, выкрикивая всем салют, быстрее поторапливаясь, зная, что сейчас начнут говорить директору о моих косяках. «Ну, есть такое! Я же не ангел!» Порой клиенты будили в машинах, с мастером по мелкосрочному участку подралась. Но это ничего не значит. На все есть причина. Подралась, потому что этот гоблин в компании механиков грубо обсуждал то, что я сплю с директором автосалона, так как ему точно известно о суммах моей заработной платы. Конечно, известно. Ведь премию выдает мне кассир, который является его женой. А то, что дрыхнул в машине... Но вот такие мы невероятные тачки продаем. В них отдыхаешь душой, и телом, и моментально хочется закрыть глаза на секундочку, а потом бац, и все. Проснулась через два часа, и все об этом знают. Улыбнулась пасмурной погоде. Люблю дождь. И не важно, что грязь, пронизывающий ветер. Главное, как ты к этому относишься. А когда спокойно все получается то, кажется, и такая погода обворожительной. «Антонов! И зачем я вспомнила? Кто он такой?» «Правильно, никто. Пришел за помощью? И кому? Ко мне?» «Пусть хлебнет того же счастья, как и я, когда четко осознаешь, что плевать на тебя хотели. Вот!» Только вышла, как услышала сигнал гудка. Обернулась Алексей Самойлов, Лёха, бывший парень. Расстались, потому что этому суперскому красавцу стыдно было со мной идти к своей маме. Ну, конечно, всё плохо у меня, по его мнению. В общаге с тараканами живу, одежда, как у пацанки, что его особенно раздражало, и манеры никак у прекрасной леди. В его представлении девушка — это скромная, благоухающая, вечно любующаяся своей обувью амеба и выдающая одно слово в минуту, чтобы не надоедать. В платьях и юбках, в обуви на высоком каблуке. Можно и без них, очков будет больше. И как минимум два образования. И хоть в плане секса мы идеально подходили и всегда нам было весело общаться, но это не сыграло никакой роли. Почти два года Алексей повторял о том, что не может придумать повод познакомить меня с родителями, но очень хочет. И это шло без моих просьб и глупых фантазий. Я не страдала таким синдромом. Мне не нужно было, все устраивало. Я молодая, еще живу в свое удовольствие ради мечты. А тут родители, а значит, брак, дети. Конечно, если быть честно, я подумывала об этом. Хотела, планировала в далеком будущем. Но не сейчас, когда у меня ничего нет. Зачем? Чтобы родить, а потом отдать своего ребенка мужу, потому что нет ничего за душой. И как результат – страдающий ребенок. И вот летним поздним вечером мы случайно встретились с его родителями в магазине. Не нужно думать о приятной встрече. Совсем нет. Алексей поздоровался с ними, забыв про меня – А когда элегантная мама, презрительно разглядывающая меня, указав пальцем, спросила, кто я такая ему, он заявил, что друг-товарищ, который помог ему с машиной, и уже уходит, толкая в сторону. Я как раз капучино пила. И когда он успокоился, считая, что идеально выпутался, вылила ему на голову, заявив, что перепутала его с урной». Потом пожелала всем отличного настроения и гордо ушла. Конечно, наверное, грубо, но меня буквально распирало от ярости. Надо же, додумался, друг-товарищ. Это когда мы два года встречались. Черт, ну да ладно, проехали. Пусть ищет для себя и своего семейства подходящую невесту, а я как-нибудь обойдусь. Пошла вперед, слыша, как Самойлов завел машину и поехал за мной. Алексей работал юристом, точнее, его помощником. Весь такой правильный и шоколадный. Я продолжала идти, вытягивая из кармана наушники, рассчитывая послушать музыку. Только спрыгнула с бордюра, как мне перекрыли дорогу машиной. Высокий, темноволосый, голубоглазый парень открыл дверь и вылез из своей «Хонды», громко рявкнув. «Садись!» Ничего не перепутал. Моему возмущению не было предела. Я подняла бровь и буркнула. «Тебе надо, ты садись! Дорога там! Двигай!» «Наташа, давай поговорим!» Сменил тон красавчик, встроенный идеальным лице, очаровательную улыбку. «А я не хочу!» «Что ты, как маленькая! Трудно сесть, я тебя до общаги довезу!» Понимая, что нужно все же поговорить, раз парень осмелился, учитывая, что сэкономлю на двух пересадках и не буду сидеть час пик с вонючками, которые вместо того, чтобы вечером мыться от пота, просто выливает на себя пол флакона мерзкой отравы и кивнула. Прошла к передней дверце и села, быстро пристегиваясь, добавляя при этом. «У магазина остановишь». Алексей усмехнулся, будто подобного только и ожидал. И когда выехал на основную дорогу, спросил, «Может, сходим куда?» Открыла рюкзак и, достав конфетку, закинула в рот, проживала и порадовала его. «Нет, не сходим». Еще обижена». «То есть этот умник ждал, пока я обижаться перестану?» «Посчитал, что такое легко забыть?» «Надо же, какой сообразительный!» «Долго он будет в помощниках юриста ходить, пока ушла не явится?» и его не подвинет в сторонку. «Нет, кто ты мне такой, чтобы я обижалась? Никто!» «Ну, зачем так сразу? Мы встречались два года». «Да ты брось!» — выдавила из себя улыбку. «Не знаю, о чем ты говоришь, мы с тобой только кувыркались в постели, когда пауза была в перерывах между обсуждениями технических характеристик машин». «Наташенька...» Ласково начал Самойлов с надеждой, посматривая на меня. Повернулась, не скрывая того, что его ласковые слова раздражают. Хотя раньше я таяла от них, как масло на сковородке. И проговорила. Я уже все сказала. И давай держаться прежней политики. Не нужно на работе ждать меня и подходить, привлекая внимание, если только по делу. — Тогда встретимся в... — Нет, я не хочу. Наташа, я никогда не... Давай без уверений. Я как-нибудь обойдусь. Можно в кино сходить, пообщаться. Вот и иди. Я пас. Бросила, не понимая, почему раньше не замечала, что он такой нудный. Слушай, я подумала, что поговорю с мамой, подготовлю ее. Все. Меня торкнуло. Я прыснула от смеха и начала громко хохотать, удивляясь наглости некоторых. «Это же выдумщик! Интересно, на вот такие фразочки ведутся хорошие девочки. Мне что, слезу пустить, кинуться на шею и закричать? Ты невероятный! К чему подготовишь? Ей недостаточно того, что она видела?» Между прочим, не стоило выливать на меня горячий напиток. Мама так волновалась, и ты еще больше упала в ее глазах. «Что? Куда я там опять упала?» Рот открылся от возмущения. До сих пор не понимала, зачем она порхала около него, вытирая подолом своего дорогущего платья. И кофе был не «А давай без нравоучений». «Наташа, ты взрослая и можешь изменить себя, чтобы понравиться моим родителям. Это не так сложно, если захотеть». Отчитывал меня таким тоном, будто я провинилась. Нет бы сказал «спасибо», что не заехала ему по мордочке, А он еще жалуется. Да с чего я должна кому-то нравиться? Я что, кукла, которую покупают? Я нуждаюсь в этом? Нет, не нравится, свободен. Тебя никто не держит. Плевать и на меня, и на мои желания. Еще бы из-за недостойного труса я меняла себя. Жирно не будет? Оскорбился до глубины души. Всемирный идеал всех женщин резко посмотрел на меня а потом произнес еще слово, и я». «Ага, я уже поняла. Ладно, останови на остановке, я сама дальше». «Я сказал, что довезу. Значит, довезу». «Надоело. Пора нормально поговорить. Покажу ему, как нужно». Повернулась, отмечая в его глазах, что он чудо ждет и отчеканила. «Знаешь что, Алексей, вот что я скажу». «Да, я не утонченная леди, но я с детства знаю, что если человек предал, обманул, то он вновь так поступит. Ты парень, который ждет одобрения родичей, спрашивает совета, зависит от их слова, а я другая. Слишком мы разные, чтобы понять друг друга, поэтому ты иди своей дорогой, а я своей. Поверь, так будет лучше». «Секс с сексом, но я тоже не хочу тратить время на мужчину, который использует меня как любовницу, в то время как ему ищут нужную невесту. Зачем?» «Ты не так поняла. Зато ты сказал так Литикову, когда он спросил. Евгений Петрович мне сказал перед тем, как мы в магазин пошли. Я думала над его словами, а тут встреча с твоими родителями, и все стало на свои места». Отмечая, как он отвел взгляд, только хмыкнула. Кто бы сомневался. Прижали за хвост красавца. Да плевать. Пусть себе дуется в сторонке. Останови. Просто ты совсем не соответствуешь. Согласна. А ты мне не соответствуешь. В моем понятии мужчина — это человек слова и дела. Сказал — сделал. А ты — трепло. «Наташа!» — повысил он тон, резко сворачивая в правую сторону, перестраиваясь в соседнюю линию. «Ну уж извини, меня не учили быть корректной, так что как есть, так и говорю. Вероятно, хороших девочек все устраивает, а я лучше одна, чем с таким. Ты оскорбляешь меня». Обида и гнев переполняли его. «Да?» Заметь, ты увидел оскорбление, когда оно прозвучало в твою сторону, а когда сам их выплевывал на меня, даже не обратил внимания. Самойлов ничего не сказал, лишь молча ехал, а потом включил музыку. И я поняла, что он согласился со мной. Правильно. Нужно было сразу так. Странно, что решил отвезти, а не оставить на остановке, но настаивать на том, чтобы остановился, не стало. Если он так решил что-то доказать... «Пусть. Я свои выводы сделала». Через сорок минут, поворачивая на мой поворот, Алексей спросил. «Где твой магазин?» «На той остановке останови, и я побегу. Спасибо». Он кинул взор в нужную сторону, отмечая людей, толпящихся на одном месте, не желающих выбегать на дождь, и показал рукой. «Дождь? Может, до общаги?» «Нет». «Если будет нужна помощь, я всегда помогу!» Услышала, когда уже вышла, захлопывая дверь. Промолчала и не сказала подобной ерунды. Смысл говорить? Если нужно, помогу. А просто так трепаться — это его работа. Накинула капюшон, чувствуя, как изнутри жрет обида, но так лучше. Все лучше. Сейчас уже было все равно, только не понимала, почему два месяца он ждал, чтобы подойти, Неужели так правильно? Не лучше все сказать и расстаться? Не знаю, я считала такое поведение трусостью. В магазине купила молоко и булочки. Мечтала поужинать, в душ сходить и спать. Уже подходя к общаге, увидела пушистика, белоснежного котенка, который жил у женщины-преподавателя. Малыш часто гулял по территории общаги, пока хозяйка не возвращалась домой. Она боялась, что все загадит в комнате, а так набегается к ее приходу и хорошо себя ведет, лишь бы покормила. Если повезет, кто-нибудь днем его накормит, а если нет, ходит и жалобно мяукает. Погладила его, взяла на руки, присаживаясь на корточки и прошептала: "Ну привет, мой хорошенький, ты голодный, да? Елена Александровна допозна сегодня, опять тебя без еды оставила. Мяу." Мяу-мяу, выдал котенок, шерстью потираясь о моей ладони. Улыбнулась и, глянув на пакет, произнесла. «У меня много нет, но молоком тебя угощу. Пошли!» Вместе с Пушистиком побрели через вахту, когда вдруг услышала. «Антонова, подойди!» За столом в маленькой комнатке сидела Никитина Анна Петровна, грузная женщина, работающая много лет вахтером и комендантом. Она с аппетитом уплетала холодец, наворачивая с хлебом и чаем, смачно чавкая, поглядывая на экран маленького телевизора. Свело желудок от невероятного запаха. «Так, приду и пожарю себе картошку». «Вот, завтра собираешь вещи и уходишь. И чтобы не медлила, а то знаю я вас, вечно плачутся, что некуда идти, не выгонишь. В двенадцать часов уже закроется новая явится». Так что не тяни резину. Поражённо смотрела на нее, пытаясь понять, что это она мне говорит. Не поняла, с чего я должна куда-то переезжать. Я же заплатила за весь год. Вы не имеете права. Ну и что? Ты вообще никаким боком здесь не вяжешься. Тут от фабрики все живут. А ты кто такая? Подойдешь завтра в бухгалтерию, тебе все вернут. «А вещи сегодня собирай и смотри, чтобы имущество наше не загребла. Я по списку проверю. Не думай, что меня обмануть сможешь. Все, иди. У меня вон танцы начались. Мешаешь». Сказала и закинула в рот огромный кусок холодца, поспешно хватая четвертинку лука, хлеб отправляя следом. «Подождите! Как меня могут выгнать? Я заплатила!» «Мне обещали!» Слушай, Антонова, ты что ко мне пристала? Мое дело маленькое. Выдать ключи новым жильцам и выпроводить старых. Завтра и жалуйся, кому посчитаешь нужным. Главное, ключи верни. Хотя кому что говорить? Ты же не работаешь на фабрике, нет? Тогда все. Какие проблемы? Пока была возможность, жила. Теперь все, лавочка закрыта. Или за тебя должны все получить от руководства. Пошла отсюда. Но ведь свободны комнаты на втором этаже. Почему меня выкидывать? Или... Все забито. Завтра жду пополнения. Все, давай, Антонова, иди уже. Я все прослушала из-за тебя. Какие там оценки-то? Ай, вечно поесть не дадут. Медленно поднималась на третий этаж, обдумывая, что буду делать. Завтра. Куда идти? Работа. Хорошо хоть в автосалоне выходной, но я в фотосалон должна выйти. Открыла комнату и плюхнулась на кровать, устало поглядывая на стену. Котенок крутился у ног, оттираясь, мурча, напоминая о себе. С тоской глянула на него, поднялась и пошла к старому холодильнику, хватая пакет молока, наливая в миску, которую купила специально для пушистика. Пока до краев наполняла, разлила случайно, устала, вздохнула и пошла за тряпкой, ломая голову над тем, как выкручиваться. Вытерла пол на три раза и села на пружинистую кровать. Сняла куртку и, бросив ее на стул, обхватила руками голову и стала качаться, придумывая, как выйти из ситуации. «Ничего, работа есть, а с жильём я решу вопрос». Все будет хорошо.